— Успокойтесь, — сказала я ему, — здесь нет никаких злых демонов. Перед вами преподобная женщина-лама, вы меня знаете. Он, очевидно, ничего не слышал и продолжал предлагать мне себя на ужин. Мне пришло в голову, что в лунном сиянии моя тога придает мне сходство с призраком. Скинув я с плеч на землю, я тихо заговорила — «Посмотрите на меня, теперь вы меня узнаете?» «Напрасно!» Несчастный мальчик бредил. Он простирал руки к моей недвижной тоге, взывая к ней, как к запоздавшему на пир демону. Не нужно было вмешиваться. Я только еще больше взволновала этого несчастного, пока я размышляла, что предпринять дальше — направлявшийся ко мне неверными шагами трапа, споткнувшийся колышек палатки, тяжело рухнул на землю и замер. Очевидно, он был в глубоком обмороке. Я следила издали, не поднимается ли он, но подойти к нему не решалась, чтобы не напугать его еще больше. Наконец... Он зашевелился, и я сочлась за лучшее удалиться. Я решил рассказать Ламе, что происходит с его учеником. Вероятно, юноша вообще подвержен припадкам, и не исключено, раб Джонс Геатсо знает об этом. Но сегодня ночью его болезненное состояние, по-видимому, особенно обострилось. Может быть, учитель пошлет за ним другого трапа, избавить его от мучений. Я поспешила спуститься с горы вниз. Еще долго до меня доносились звуки канглинга, изредка сопровождаемые воем волка. Шум становился все глуше, пока окончательно не замерл. Я снова с наслаждением погрузилась в безмятежную тишину пустыни. Крошечная звездочка в темной горной расселении, слабый свет маленького алтарного светильника, служила мне маяком. Я обошла палатку, где, по всей вероятности, уже спал второй ученик ламы, и быстро поднялась к пещере. Раб Джома был погружен в медитацию. Когда я приподняла завесу у входа и заговорила с ним, он, не меняя позы, только поднял глаза на меня. Несколькими словами я рассказала ему, в каком состоянии я оставила его ученика. Лама слабо улыбнулся. По-видимому... «Вы знакомы с обрядом Чэдд? Жэцюнма. Не правда ли?» — спросил он спокойно. Примечание? Жэцюнма — высокочтимое, чрезвычайно почтительное обращение к женщине, занимающей высокий сан в религиозном ордене ламаистов. «Да, я сама совершала этот обряд. Он молчал. Я подождала немного и, видя, что лама совсем забыл о моем существовании, снова попыталась воззвать к его состраданию. Римпудше, драгоценный, очень почтительное обращение. Я серьезно предупреждаю вас». Я обладаю познаниями в медицине и знаю, что от испытываемого ужаса ваш ученик может серьезно заболеть или даже сойти с ума. Мне показалось, что он на самом деле чувствует, будто его пожирают заживо. Конечно, он чувствует это. Все так же невозмутимо ответил Лама. и не подозревает, что он пожирает сам себя. Может быть, когда-нибудь он это поймет.